Новелла девятая Итак, вы должны знать, красавицы-девушки, что еще недавно тому назад жил в Солярной известнейший врач по хирургии, имя которого было Мацао де Ла Монтанье. Уже достигнув крайней старости, он взял за себя красивую и родовитую девушку своего города. Держал ее лучше всякой другой женщины из городских, в роскошных и богатых платьях, и других драгоценностях, и во всем, что может нравиться женщине. Правда, она большую часть времени мерзла, ибо маэстро плохо прикрывал ее в постели. И как мессер Ричьярдо да о котором мы говорили, научал свою жену праздником, так этот доказывал своей, что, поспав с женщиной, надо поправляться не знаю сколько дней и тому подобные глупости, чем она была страшно недовольна и, как женщина умная и отважная, решилась, сберегая домашнее добро, выйти на улицу и покормиться чужим. Многих и многих молодых людей она пересмотрела. Наконец, один пришелся ей по сердцу, и в нем она положила всю свою надежду, всю мысль и все благо. Юноша заметил это, и так как она ему очень понравилась, также обратил на нее всю свою любовь. Звали его Руджьери из Зайролли. Он был из благородных, но столь дурной жизни и столь порочных нравов что у него не осталось ни родственника, ни друга, которые были бы расположены к нему или желали его видеть. И по всему солерно шла молва о совершенных им кражах и других низких проделках, о чем дама мало заботилась, так как он нравился ей другим. И она устроила при помощи одной из своих служанок, чтобы они свиделись. Когда они некоторое время понаслаждались... И она начала упрекать его за прошлую жизнь и просить из любви к ней отстать от этих дел. А чтобы дать ему на это возможность, стала помогать ему. Когда одной суммы денег, когда другой. Пока таким образом они продолжали свое дело очень осторожно, врачу случайно попал в руки больной, у которого был изъян в одной ноге. Когда маэстро досмотрел недуг, сказал родственникам, что если не вынуть у него одну гнилую кость Придется ему либо отрезать всю ногу, либо ему умереть Если же извлечь кость, то больной может выздороветь Но он не иначе возьмется за него, как берутся за обреченного на смерть На это его ближние согласились и как такового ему издали Врач, уверенный, что больной, не приняв снотворного средства, не вынесет страданий и не даст себя лечить, рассчитывая вечером приняться за это дело, велел утром настоять воду на известном ему составе, которую, если больной выпьет, она усыпит его на столько времени, сколько ему придется, по его мнению, употребить на его врачевание. Велев доставить ее на дом, он поставил ее у себя в комнате на окне, Никому не сказав, что это такое Когда настала вечерняя пора И врач должен был отправиться к тому человеку Пришел посланный от больших его друзей в Амальфи Чтобы он во что бы то ни стало Тотчас же явился туда Потому что там произошла большая драка В которой многие были ранены Врач, отложив до следующего утра лечения ноги Сел в лодку и поехал в Амальфе. Жена, зная, что ночью он домой не вернется, по обычаю тайно велела позвать к себе Руджьери, поместила его в своей комнате и заперла там, пока кое-кто из прочих домашних не пойдет спать. Пока Роджьери находился в комнате, поджидая даму, и у него явилась сильнейшая жажда. От большого ли утомления в течение дня Или от того, что поел Солёного, Или, может быть, по привычке Он увидел на окне кувшин с водой Приготовленный врачом для больного И, думая, что это вода для питья Всю ее выпил Не прошло много времени Как его разобрал глубокий сон И он заснул Дама пришла в комнату Как скорее могла И, увидя Руджьере спящим Начала трогать его, говоря шепотом, чтобы он встал. Но это не повело ни к чему. Он не отвечал и вовсе не двигался. Почему дама, несколько разгневанная, толкнула его с большой силой, говоря, «Ну, встань же, Соня! Коли хотел спать, тебе надо было пойти домой, а не приходить сюда!» От такого толчка Руджьери упал с сундука, на котором лежал, проявив не более чувствительности чем то сделала бы мертвое тело. Дама, несколько испуганная этим, принялась было поднимать его и сильнее трясти, хватая его за нос и дергая за бороду. Но все это было тщетно, он спал без задних ног. Дама начала побаиваться, не умер ли он. Но, тем не менее, принялась больно щипать его тело и жечь горячей свечой, но ничего не выходило вследствие чего она, как не смыслившая во врачевании, хотя муж ее и был врачом, уверилась, что он, несомненно, умер. Как это опечалило ее. Любившую его более всего другого, нечего и спрашивать. Не смея поднимать шума, она стала тихо плакать над ним, жалуясь на столь лихую долю, Но по некоторым времени, опасаясь, как бы к ее утрате не присоединился и стыд, сообразила, что следует немедленно отыскать средство, как бы удалить его, мертвого, из дома. Не зная, на что решиться, она потихоньку позвала служанку и, объяснив ей свое горе, попросила у нее совета. Служанка, сильно удивившись, еще подергав и пощипав его, И, видя его без чувств, сказала то же, что и ее госпожа. То есть, что он, наверное, умер. И посоветовалась проводить его из дому. На это дама сказала, «Куда мы положим его так, чтобы завтра, когда его увидят, не стали подозревать, что он вынесен был отсюда?» Служанка ответила ей, «Мадонна, я видела сегодня поздно вечером...» «Против лавки вон того столяра нашего соседа сундук не очень большой. И если хозяин не убрал его к себе, он как раз пригодился бы для нашего дела. Потому что мы можем положить его туда, нанести ему два-три удара ножом и так оставить. Я не знаю, почему бы тот, кто нашел бы его там, заключил, что он вынесен скорее отсюда, чем из другого места». Напротив, подумают, что он, как юноша, беспутный Шел на какое-нибудь недоброе дело И был убит кем-нибудь из своих врагов И спрятан в сундук Совет служанки приглянулся даме За исключением ран, которые надо было ему нанести Ибо она сказала, что у нее ни за что на свете Не хватит духа сделать это И она послала ее посмотреть Там ли еще сундук, где она его видела Вернувшись, та сказала, что еще там, и вот служанка, молодая и здоровая, с помощью госпожи взвалила на плечи Роджьери. Дама пошла вперед, посмотреть не идет ли кто. Подойдя к сундуку, они положили туда тело и, закрыв, оставили.